Продолжит бояться ее и мертвой, но для этого нужно держаться до последнего. Марию Антуанетту уже не трогали ни оскорбительные выкрики, доносившиеся со всех сторон, ни неудобства раздолбанной колымаги-палача, в которой ее, как загринелую преступницу, должны вести к месту казни. Непростая деревянная доска вместо сиденья, какая разница? Важно только одно, она больше не увидит своих детей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 Диктор Елизавета Крупина